Глава тринадцатая. Привлекательность голоса. Веселый нрав при невинной душе делает красоту привлекательной, знание притягательным, а остроумие добродушным. Джозеф Аддисон. Резонанс звука в носовых пазухах формирует колокольные тона голоса. Музыкальные веселые тона делает голос привлекательным, придавая ему какой-то неуловимый магнетизм. Носовые проходы не следует использовать для выражения ярких голосовых тонов. И помня о нашем предостережении из предыдущей главы, вы не должны путать то, что повсеместно и ошибочно называют носовым тоном с настоящими носовыми звуками, которые часто использовались именитыми французскими певцами и ораторами. Для развития резонанса звука в носовых пазухах используйте приведенные ниже пары слов. Пропойте их, уделяя как можно больше внимания звуку «н». Переведите голос в носовую полость. Практикуйтесь в высоких и низких регистрах. Развивайте диапазон наряду с общей выразительностью. Пинг-понг, динь-дон, сон-кон. Развивайте яркость и выразительность речи, используя фальцет в обычном разговоре. Произнесите приведенную далее фразу и любые другие предложения на свое смотрение фальцетом. Но помните, что фальцетный голос чрезвычайно высок и женоподобен, так что мужчины не должны применять его слишком часто. Она бесконечно презирала всю его семью и старалась избегать родственников по возможности. Веселые тона окрашены в яркие цвета. Тренируйте их произнесение. Практикуйте мажорные голосовые упражнения. Под влиянием удовольствия тело распускается, звуковые проходы раскрываются, сердце и легкие начинают работать быстрее и достигаются все основные условия формирования выразительного тона. Счастье, по большей части, это состояние ума при взгляде на жизнь под правильным углом. Постарайтесь поддерживать оптимистичное настроение, отражением которого станет привлекательный голос. Чтение легкой прозы или лирики поможет наполнить ваш голос душевной радостью и весельем. Одна телефонная компания недавно разместила в своих будках плакат со следующим девизом. «Голос, в котором сквозит улыбка, непременно достигнет своего». Так и есть. Убедитесь в этом сами. Вопросы и упражнения. Первое. Определите понятие а. Притягательности, б. Веселье, В. Красоты. Второе. Составьте список слов, которые ассоциируются с весельем. Третье. Составьте трехминутную хвалебную речь веселому человеку. Четвертое. Произнесите ее, не заглядывая в свои записи. Соблюдаете ли вы те принципы, которые делают голос притягательным и приятным? Пятое. Расскажите в общем своими словами, какие средства можно использовать, чтобы сделать голос приятным и притягательным. Шестое. Подумайте, какое влияние голос оказывает на характер человека. Седьмое. Подумайте, как влияет характер человека на голос. Восьмое. Оцените привлекательность голоса выбранного оратора или певца. Девятое. Проанализируйте недостатки голоса выбранного человека.